Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я тону мол, не желая портить впечатление от своих слов. Хорошо бы какая-нибудь оса догадалась его, Бенсингтон не договорил. В служении обществу осы мыслит ровно столько же, сколько.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 но с другой стороны и не принимают никаких мер. А я ведь ясно указал, что нужно делать. Вы понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил. «Мы читаем Daily Chronicle, заметил Бенсингтон. И в «Таймсе» на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя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 Она не читает газет и не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. — Вот еще глупости, — говорит она, — гигантский хвост выдумали, просто терпения нет с этими газетами. «Ну, — нам повезло, — заметил Редвуд. — Я полагаю, что миссис Редвуд ей сейчас не до газет, — прервал Редвуд. Она в страшной тревоге за сына, ведь он все растет. О, растет, да. За десять дней прибавил почти два с половиной фунта и весит теперь без малого шестьдесят. А ведь ему всего шесть месяцев. Ну как тут не тревожиться? А он здоров, на удивление. Нянька просит расчет. Уж слишком он больно дерет. И мигом вырастает из всякой одежды. Не успеваем шить новую, у коляски сломалось колесо, он для нее слишком тяжел, и пришлось везти ребенка домой на тележке молочника. Представляете? Собралась толпа зевак, и пришлось отдать ему кровать Джорджини Филис, а она спит в его кроватке. Понятно, мать очень волнуется. Сначала она гордилась. Таким великолепным сыном и превозносила Винкулса. Ну, а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладное. вы это знаете, в чем дело? Ну, мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать дозу. Пытался, пытался. Что, не удалось? Поднимает трев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай. Говорят, это им даже полезно. А уж тут... Ведь он все время получает...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 самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты. А в нашем мире испокон веков царит великая путаница. Редвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую. — Для нас теперь главное — ваш мальчик, Редвуд. Редвуд повернулся.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 «Что с вами?» — повторил Бенсингтон, вставая с кресла. Редвуд вскрикнул. «Да что такое?» — спросил Бенсингтон. «Бегу за газетой», — спросил Редвуд и шагнул к двери. «Зачем за газетой? Что ты там? Я не совсем понял. Гигантские крысы!» «Крысы? Да-да, крысы! Все-таки Скиллет был прав, что вы хотите сказать. Черт его знает!»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 Жуткая драма, жуткая драма, крысы, громадные крысы, жуткая драма, все подробности. Оссор, известный инженер-строитель, наткнулся на них в просторном подъезде дома, где жил Бенсингтон. Редвуд читал экстренный выпуск газеты, далеко отставив от глаз еще сырой розовый листок. А Бенсингтон, поднявшись на цыпочки, заглядывал через его плечо. Коссор был долговязый и несуразный. Грубые руки и ноги кое-как прилажены к массивному туловищу. Лицо точно вырезано из дерева, но недокончено. и борещик быстро понял, что из этой затеи толку не выйдет. Нос так и остался четырехугольным. Нижняя челюсть далеко выдавалась вперед. Дышал Коссор шумно с натугой. Никто не назвал бы его красавцем. Прямые, как палки, волосы торчали во все стороны. Он был немногословен, но высокий скрипучий голос его всегда звучал обиженно и На нем красовались неизменная серая пиджачная пара и шелковый цилиндр. Он пошарил огромный красной ручищей в бездонном кармане, Расплатился с извозчиком и пыхтя двинулся вверх по лестнице. В руке он сжимал листок того же экстренного выпуска, словно Зевс громовержит разящую молнию. — Что скелет? — не замечая Костера, спрашивал в эту минуту Бенсингтон. — О нем ничего не сказано, — ответил Рэдвуд. — Конечно, его съели. Их обоих съели, вот ужас, ужас. «Ах, Косфер!» «Ваша работа!» — грозно выпросил костер размахивая газетой. «Почему же вы этого не прекратите? То есть, как это, не можете, черт возьми, что-что? Вздумали купить эту ферму? Чушь! Сожгите ее! Так я и знал, где уж вам тут справиться». Что теперь делать? Да то, что я велю. Что, как, а очень просто. Сейчас же бегите к оружейнику. Зачем? Да за ружьями. Тут поблизости только один оружейный магазин. Купите восемь ружей винтовок. Нет, не для охоты на слонов. те чересчур велики. И не армейские винтовки, они слишком малы. Скажете ему, что вам надо убить... убить быка. Скажете, для охоты на буйволов. Понятно? Что? Крысы? Боже упаси! Он ничего не поймет. Почему восемь? Потому что так надо. Да возьмите побольше патронов. Не вздумайте купить одни винтовки без патронов. Нет-нет-нет. Сложите все на извозчика и поезжайте. Где это? Варшите? «Ага, значит, на Челлинг-Кросс. Есть какой-то поезд, ну, в общем, где-то в начале третьего. Ну, как, управитесь? Ну, вот и отлично. Разрешение на оружие? Возьмите восемь штук разрешений на ближайшей почте. Не перепутайте, на винтовки, а не на охотничье ружья. Почему? Да это же крысы, приятель. Как вас, Бенсингтон?» Телефон у вас есть? Отлично. Я позвоню пятерым друзьям в Илинг. Почему пятерым? Потому что вместе нас будет восемь. Куда вы, вы, А за шляпой, глупости наденьте мою. Вам сейчас нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? Ну ладно, отправляйтесь. Где уж телефон? Бенсингтон покорно отвел Костера к телефону. Костер поговорил и положил трубку. «Ах, теперь осы», — сказал он. «Тут нужны сера и селитра. Это, само собой разумеется, и сжженный гипс. Вы ведь химик. Скажите, где можно достать тоннами серу в мешках? Зачем? О, Господи, неужели непонятно? Конечно, за тем, чтобы окурить гнезда». Сера подойдет, верно? Вы ведь химик, сера лучше всего, а? Пожалуй, да. Может, есть что-нибудь покрепче, Что ж вам виднее. Ладно, добудьте побольше серы и селитры, чтобы лучше горело. Куда послать? На черин кросс да поживее. Присмотрите за этим сами и поезжайте вслед. Как будто Все. Он на минуту задумался. Жженый гипс, любой гипс. Домажем гнездо, все отверстия. Понятно? Так этим я, пожалуй, займусь сам. Сколько? Чего сколько? Серый. Тонну. Понятно? Дрожащей рукой Бенсингтон решительно поправил очки. Ясно. Коротко сказал он. «Есть у вас наличные?» — спросил Костер. «К черту чеки! Вас могут там не знать. Платить надо наличными. Само собой разумеется. Где ваш банк? Зайдите туда по дороге и возьмите сорок фунтов бумажками и золотом. Еще минута раздумья. Если ждать, пока наши власти раскачаются, весь Кент полетит в Тартарары», — сказал Костер. «Что же еще?» — Да, кажется, все. Эй! — он помахал огромной ручищей проезжавшему мимо извозчику, и тот с готовностью рванулся к подъезду. — Поехали, сэр. — Разумеется, — ответил Костер. Бенсингтон тоже с непокрытой головой спустился по ступенькам и подошел к коляске. Взялся было за полость и вдруг испуганно глянул на окна своей квартиры. — Все-таки надо бы сказать кузине Джейн, успеете сказать, когда вернетесь, — отрезал Костер и мощной дланью подтолкнул Бенсингтона в пролетку. — Башковитые ребята о практичности не на грош, — заметил он про себя, когда извозчик отъехал. — Нашел время думать о кузине Джейн. Знаем мы этих кузин, надоели. сейчас страна ими кишит придется мне видно всю ночь напролет присматривать за этими мудрецами иначе толку не будет хоть они и сами знают что делать и от чего это они такие от учености от кузин или еще от чего так и не решив эту загадку костер задумчиво поглядел на часы и рассудил, что как раз успеет забежать в ресторан и перекусить, а потом уже разыщет жены гипс и отвезет на черинг кросс Поезд отходил в пять минут четвертого, а он приехал на черинг кросс без четверти три и сразу же увидел Бенсингтона, который горячо спорил с двумя полицейскими и возчиком. Редвуд в багажном отделении тщетно пытался выяснить, как можно провести ящик патронов. Все служащие делали вид, что ничего не знают и ничего не могут разрешить. На юго-восточной железной дороге всегда так. Чем больше вы спешите, тем неповоротливее становятся чиновники. «Жаль, что нельзя их всех перестрелять и нанять других», — со вздохом пробормотал Костер. Но для таких решительных мер времени оставалось слишком мало, и потому он не стал вступать в мелочные пререкания, а откопал где-то в укромном уголке еще одного чиновника. Может быть, это был даже начальник станции. Провел его по всему вокзалу, отдавая распоряжение от его имени, погрузил на поезд всех и вся, и отбыл прежде, чем высокое начальство успело сообразить, что участвовало серьезном нарушении священнейших правил и порядков. — Кто он такой? — спросило начальство у носильщиков, потирая руку, еще ощущавшую тяжелое пожатие костеровой десницы, невольно улыбаясь их хмуря брови. — Уж не знаю, кто такой, а только заправский джентльмен, — отвечал носильщик. Вся его компания покатила первым классом. — Ну, кто бы они там ни были, — мы ловко от них избавились с удовлетворением отметило начальство все еще потирая руку и возвращаясь к благородному уединению в котором скрываются от назойливой черни высшие чиновники Черинг-Кросса, начальство жмурилось от непривычки к свету дня и улыбалось приятным воспоминанием о своей бурной деятельности рука все еще болела зато как отрадно сознавать что способен проявить такую энергию. Поглядели бы на него сейчас кабинетные писаки, которые вечно придираются к постановке дела на железных дорогах.